Танабай вышел на рассвете, стал взнуздывать гульсары тёплыми руками. Теперь и его руки пахли тем диковинным запахом незнакомой травы. Бибижан вышла проводить Танабая, приникла к нему, и он долго целовал её. "Исколо лусами", прошептала она. "Торопись, смотри, как светло". Она повернулась, чтобы уйти. Бю-бю, поди сюда, позвал Танабай. Слышишь, погладь его, полоскай, кивнула он на иноходца. Ты уж не обижай нас. Ох, я и забыла, засмеялась она. Смотри, да он весь в яблоневом цвету. И, приговаривая ласковые слова, стала гладить коня своими удивительными руками, упругими и чуткими колонками. как губы той маленькой гнидой кобылицы со звездой на лбу. За рекой хозяин запел. Хорошо было идти под его песню, и очень хотелось быстрей добраться к табунам на выпас. Повезло-то набаивать и майские ночи. Как раз пришел его черед ночной пастьбы, и у иноходца начался какой-то шаг, ночной образ жизни днём он пася отдыхал ночью отогнав табун в влащину хозяин мчался на нём опять туда же к тому двору на рассвете ещё затемно снова мчались они как накрады по неприметным степным тропам к лошадям оставшимся в влащине здесь хозяин сгонял табун пересчитывал лошадей и наконец успокаивался Туго приходилось и находцу. Хозяин спешил в оба конца, и туда, и обратно. А бегать по ночам по бездорожью не так-то легко. Но так хотел хозяин. Гульсары хотелось другого. Если бы его воля, он вообще не отлучался бы из тубуна. В нем зрел самец. Пока еще он уживался с косячным жеребцом. Но с каждым днём всё чаще сталкивались они, обхаживая одну и ту же кобылу. Всё чаще, выгибая шею и подняв хвост трубой, красовался он перед табуном, заливисто ржал, горечился, покусывая кобыл за бёдро. А тем, видно, это нравилось. Они льнули к нему, вызывая ревность косячного жеребца. И находцу крепко перепадало Жеребец был старым и свирепым дручуном. Однако лучше было волноваться и бегать от косячного, чем стоять всю ночь во дворе. Здесь он тусковал по кобылам, долго топтался бил копытами, только потом смирялся. Кто знает, сколько бы длились эти ночные поездки, если бы не тот случай. В ту ночь И находиц привычно стоял во дворе, тоскуя по табуну в ожидании хозяина, и уже начал подрёмывать. Поводья уздечки были высоко подвязаны к балки под стреху крыши. Это не позволяло лечь. Всякий раз, когда голова его клонилась, удила врезались в мягко рта. И всё-таки тянуло уснуть. Тяжесть какая-то стояла в воздухе, тучи темнили небо. Уже сквозь дрёму, сквозь полусон Гульсары услышал вдруг, как закачались и зашумели деревья, точно бы кто-то налетел внезапно и начал трепать их и валить. Ветер захлестал по двору, покатил брякая пустой поддойник, сорвал и умчал с верёвки бельё. Собачонка заскулила, заметалась, не зная куда приткнуться. И находится Сергитов схрапнул, замер, наставляя уши. Скинув голову над дувалом, он пристально смотрел в подозрительно накипавшую мглу. Туда, в сторону степи, откуда приближалось с гулом что-то грозное. И в следующее мгновение ночь затрещала как поваленный лес. Прогрохотал гром, молнии располосавали тучи. Крынул крутой дождь. И находец рванулся с привези, как от удара бича, и отчаянно заржал от страха за свой табун. В нём пробудился извечный инстинкт защиты своего рода от опасности. Инстинкт звал его туда, на помощь. И обезумев, он поднял мятеж против узды, против удил. против волосинова чумбура, против всего, что так крепко держало его здесь. Он стал метаться, рыть землю копытами и не переставая ржал в надежде услышать ответные крики табуна. Но только буря свистела и выла. Ах, если бы ему удалось тогда сорваться с привязи! Хозяин выскочил в белой нательной рубашке, За ним женщина, тоже в белом. Они вмиг потемнели под дождем. По их мокрым лицам и испуганным глазам мазнул синий всполох, выхватывая из черноты часть дома, схлопающей на ветру дверью. — Стой! Стой! — заорал на коня-то Набай, намереваясь отвязать его. Но тот уже не признавал его. И находит скинулся на хозяина зверем. обрушил копытами дувал и всё рвалось и рвалось с привязи. Танабай подкрался к нему, прижимаясь к тени, бросился вперёд, закрывая голову руками и повис на уздечке. Скорей отвязывай, крикнул он женщине. Та едва успела отвязать чумбур, как она ходит, дыбесь, потащил Танабая по двору. Камчу скорей. Бибижан за плёткой Стой, стой, убью, кричал Танабай остервенело, хлеща коня камчой по морде. Ему надо было сесть в седло, ему надо было сейчас быть в табуне. Что там? Куда угнал ураган лошадей? Но и Инаходцу тоже надо было в табун. Немедленно, сию же минуту, туда, куда звала его в грозный час могучая власть инстинкта. Потому он ржал и взмывал над дыбы потому он рвался отсюда. А дождь лил сплошной стеной, гроза бушевала, сотрясая грохотом метущуюся во вспышках ночь. «Держи!» — приказал Танабай Бебежан, и когда та схватилась за уздечку, прыгнул в седло. Он еще не успел сесть, только уцепился за гриву коня, а гуль сары уже ринулся со двора, сшибив и проволочив женщину по луже. Не подчиняюсь уже ни уделам, ни плети, ни голосу. Гуль сы рымчался сквозь буревую ночь, сквозь сикущий ливень, угадывая путь одним лишь чутьём. Он пронёс безвластного теперь хозяина через взбурлившую реку, сквозь грохот воды и грома, сквозь заросли кустов, через рвы, через лога. Он неудержимо мчался и мчался вперёд. Никогда до этого, ни на большой скачке, ни на Аламан-Байге не бежал так гульсары, как в ту ураганную ночь. Танабэ не помнил, как и куда уносил его осатаневший иноходец. Дождь казался ему жгучим пламенем, полыхавшим по лицу и телу. Одна лишь мысль колотилась в мозгу. Что с табуном? Где теперь лошади? Не дай бог умчаться в низовье к железной дороге. Крушение! Помоги мне, Аллах, помоги! Помогите, Арбаки! Где вы? Не упади, гульсары, не упади! Вынеси в степь туда, туда, к табуну! А в степи шарахались белые зорницы, ослепляя ночь белым полымем. И снова смыкалась тьма, ярилась гроза, Бил по ветру дождь. То светло, то темно. То светло, то темно. И находился, взмётывался над дубы и ржал, раздирая пасть. Он звал, он взвывал. Он искал, он ждал. Где вы? Где вы? Отзовитесь! В ответ грохотало небо и снова в бег. Снова в поиски, снова в бурю. То светло, то темно. То светло, то темно. Буря улеглась только к утру. Постепенно расползлись тучи, но гром всё ещё не утихал на востоке. Погромыхивал, урчал, потягивался. Дымилась истерзанная земля. Несколько табунщиков рыскали по окрестности, собирая отбившихся лошадей. Атанабая От искала жена. Вернее, не искала, а ждала. Ещё ночью кинулась она с соседями верхом на помощь мужу. Табун нашли, удержали в яру, Атанабая не было. Думали, заблудился. Но она знала, что он не заблудился. И когда соседский паренёк радостно воскликнул: "Вот он, Джейдар-апа, вон он едет!" и подскокал ему навстречу, Джейдар не тронулась с места. Молча смотрела с коня, как возвращался блудный муж. Молчаливый и страшный ехал Танабай. в мокрой исподней рубашке без шапки на перепавшем за ночь и находце Гульсары прихрамывал на правую ногу А мы вас ищем, радостно сообщил ему подоспевший паренёк. Джайдара по беспокоиться уже начала. Эх, мальчишка, мальчишка, заблудился, пробубнил тонабай. Так встретились они с женой. Ничего не сказали друг другу. А когда паренёк отлучился выгонять табун из-под обрыва, жена тихо проговорила: "Что ж ты, не успел даже одеться. Хорошо ещё штаны да сапоги при тебе. И не стыдно, ведь ты уже не молод. Дети вот скоро взрослые, а ты". Та набаи молчал. Что было ему говорить? Парнишка тем временем подогнал табун. Все лошади и жеребята были целы. Поехали домой, Алтыке, позвала парнишку Джайдар. Дел не оберешься сегодня и у вас, и у нас. Юрты разворотило ветром. Поехали собирать. Атанабаю она сказала в полголоса. Ты тут побудь. Привезу тебе поесть, да во что одеться. Людям-то как покажешься на глаза. Там я буду внизу, кивнул Танобай. Они уехали. Танобай погнал табун на выпас. Долго гнал. Уже светило солнце, тепло стало. Запарилась степь, ожила. Запахло дождём и молодой травой. Лошади нес спеша потурусили по перепадкам, по логам, вышли на взбробье, и словно бы мир другой открылся перед Танобаем. Далеко-далеко отстоял горизонт, подёрнутый белыми облаками. Небо было большое, высокое, чистое. И очень далеко отсюда дымил в степи поезд. Танобай слез с коня, пошёл по траве рядом вспархнул жаворонок поднялся и защебетал танабай шёл опустив голову и вдруг грохнулся на землю никогда не видел гульсары своего хозяина в таком положении он лежал вниз лицом и плечи его тряслись от рыданий он плакал от стыда и горя Он знал, что утратил счастье, которое выдалось ему последний раз в жизни. А жаворонок всё щебетал. Через день табуны двинулись в горы. Теперь они должны были вернуться сюда только на следующий год ранней весной. Кочевье шло вдоль реки по поймам мимо Аила. шли отары овец, стада, табуны. Шли под вьюком верблюды и кони. Ехали в седлах женщины и дети. Бежали лохматые псы. В воздухе стояло разноголосие: покрики, ржанье, бленение. Танабай гнал свой табун через большой луг, затем по пригорку, где недавно гомонил народ на празднике. И всё старался не смотреть в сторону Аила. И когда Гульсары вдруг потянул туда, ко двору на окраине, он получил за это плёткой. Так и не заехали они к женщине с удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. Стабун дружно бежал, Хотелось, чтобы хозяин пел, но он не пел, а Иил остался позади, прощая Иил впереди горы. До свидания, степь, до следующей весны. Впереди город.